Глава 13. Вместительный Паккарт, обогнув несколько улиц и переулков, остановился в самом центре Праги. Из машины вышла Эльвира. «Пусть же кого мучит любопытство, выбирают теперь, нами ли нужно интересоваться, или ею?» хохотнул Прэн и тронул машину. В другой части города из машины вышел Сойер. Было полное впечатление, что в Паккарде теперь остался только один человек, сидящий за рулем, Прэн. Он долго вертел баранкой, зорко следя за улицей через заднее стекло и в зеркало. Наконец нажал на тормозную педаль. «Сходите!» — скомандовал Прен пассажиру, невидимо для посторонних глаз. С пола машины поднялся Обермейер, руками огладил пальто и торопливо вышел из машины. Паккарт тотчас же тронулся. Обермейер прошел несколько шагов, поднялся в парадный подъезд и надавил на кнопку звонка. Увидев перед собой священника в черном драповом пальто с бархатным воротничком и в темной длиннополой шляпе, горничная почтительно поклонилась. «Доложите вашему хозяину, что я приехал к нему с письмом от архиепископа Берона", сказал обермеер, и, пользуясь тем уважением, которое давал ему сам, легонько отстранил девушку и прошел вестибюль. Горничная, не сказав ни слова, исчезла. Через минуту она снова появилась и попросила посетителя следовать за ней. «Пан Крайна сейчас выйдет», — сказала она. «Будьте любезны сесть». окинул взором кабинет Крайны. Здесь все было строго. На стене портреты двух президентов, покойного Масарика и на нездравствующего Бенеша. На столе большая схема, вычерченная на листе ватманской бумаги. Бросались в глаза стальные автоматические наручники немецкого происхождения, висящие на дверной скобе. Появился Крайна. Обермейер поклонился и снял пенсне. Крайно внимательно всмотрелся в посетителя. Его лицо внезапно побледнело. Рот раскрылся. Он дышал учащенно. Это был испуг? Нет, можно было без ошибки сказать, что крайно охвачен яростью. Посетитель проговорил вкратчивым голосом. Честеный представится штурмбанфюрер Мориц Обермеер. Крайно молчал, шумно дыша. Так продолжалось несколько мгновений. Наконец, подавив вспышку ярости, он сказал с глухим раздражением. Это что за маскарад? Обермеер не нужно нужным ответить на вопрос хозяина. Он задал свой. Может быть, следуя элементарной вежливости, вы меня пригласите сесть? Не вижу в этом необходимости, с негодованием ответил крайно. Муч ли вам покинуть мою квартиру? Вы находите, что это будет лучше? язвительно спросил Обермейер. Лично я придерживаюсь и нового мнения. Глаза хозяина горели, как угли, Спыльчивый по натуре, озлобленный и грубый, крайно был способен взрываться по всякому поводу, а часто и без повода. Уходите! Повысил он голос, подошел к столу и взялся рукой за телефонную трубку. Уходите, иначе я обернул рассмеялся, показав свои лошадиные зубы и мертвенно бледные десны. Звоните, звоните. Что ж вы медлите? Не решаетесь? Вероятно, это не так просто. Что? Я буду очень рад объясниться в вашем присутствии с представителями Корпуса национальной безопасности. Гестаповец захохотал. Я отлично изучил вас крайно. Вы никогда не шли на обострение ситуации, не так ли? обер знал все слабости доцента естественных наук Владимира Крайны. Этот человек никогда не отличался ни проницательным умом, ни внушительной внешностью, Неверностью своим принципам и друзьям. Это был представитель той части рода человеческого, которой личные выгоды дороже всего на свете. С подобным человеком можно договориться о чем угодно, но, конечно, визит бывшего Гестаповца не мог крайне понравиться. Примите во внимание, что враги всегда лучше друзей, завитил обермейер. Говорите определенней, что вам угодно. Я слушаю вас. Крайне все еще не сдавался. Держите себя в руках, посоветовал Обермеер. Садитесь. Он сам бесцеремонно расположился в кресле, закинул ногу за ногу, закурил и продолжал. Для каждого человека настает однажды время, когда надо подвести итоги пройденному пути. Выражайтесь конкретнее, прервал его крайно. Он стоял не шевелясь перед своим гостем. Рука, которая опирался о стол, заметно дрожала. Охотно. Вы, наверное, не забыли, какие обещания дали господину Франку, когда он был наместником фюрера в протекторате. Что вспоминать о покойниках? Меня искренне удивляет, почему вы до сих пор не покойник. А я вам объясню. Моя и ваша судьбы тесно переплетены и связаны. Тянуть лямку на том свете одному, без вашего общества, мне это было бы скучно. Это во-первых. А во-вторых, если мы будем отвлекаться в сторону то очень не скоро подойдем к главному вопросу. Вряд ли имеет смысл затягивать нашу встречу». Памернеер встал и наглухо прикрыл дверь. Крайно зашел за стол и хотел выдвинуть ящик, но гестаповец его опередил. «Вам нужен пистолет!» Он вынул из кармана незаряженный Вальтер. «Я могу предложить вам выбор, или этот пистолет, или вот этот листок». Свободной рукой он вынул из кармана сутаны, сложенный в четверо лист бумаги. «Бумага иногда убивает не хуже пули. Пуля может убить меня, а бумага — вас. Выбирайте!» Дрожащей рукой Крайна взял документ. Пока он его развертывал, Убернер ему пояснил. «Этот документ — лишь один из серий, которыми располагают мои друзья. Случись что-нибудь со мной? Все документы немедленно попадут в руки министра внутренних дел Мосека». Крайна прочитал. Дальнейшее содержание во вверенном мне лагере почетного узника Владимира Крайны я бы считал нецелесообразным. Агентура доносит, что многие заключенные догадываются, что с Крайной ведется тайная игра. Привилегированное положение, которое ему здесь создано, вызывает нежелательные кривотолки и может отрицательно повлиять на дальнейшее использование Крайны в наших целях. Я сегодня беседовал с ним. Он сам высказывает опасения за свое будущее. Письмо было подписано начальником Терезинского концлагеря эсэсовцем Генрихом Йоклом. Крайно опустился в кресло, и лицо его снова покрылось бледностью. «Могу добавить к этому», — сказал Убернейр, «что нынешнее ваше положение не лучше того, в котором вы были, пребывая во дворце печика или в лагере. Я бы на вашем месте не устраивал никаких обструкций или маршей. Крайно разительно переменился. Теперь перед обер сидел жалкий, беспомощный человек. Он смотрел в сторону, губы его вздрагивали и кривились. «Я пока не могу уловить цели вашего визита. Я слышу только неясные намеки и вполне ясные угрозы», — сдавленным голосом проговорил Крайна. «Надеюсь, вы не для этого ко мне приехали? Вы не дали мне возможности рассказать о цели визита? Я имею поручение Управления стратегических служб США повидать вас». «С этого и надо было начинать», — прервал его Крайна. «Повторяю», — напомнил Абермеер, «что вы лишили меня всякой возможности начать деловой разговор». «Простите, я проявил неуместную нервозность», — с натянутой улыбкой пробормотал Крайна. Бледность постепенно сходила с его лица. «С вами желает говорить господин Борн, но если вы в его присутствии допустите неуместную нервозность, то могу заверить, от вас останется одно воспоминание». «Был генеральный секретарь национально-социалистической партии, и нет его». Крайно вышел за стола и начал взволнованно ходить по комнате. «Это исключено. Совершенно исключено. Я же не ребенок. Как бы и где я могу принять этого господина?» «Только здесь, в вашем кабинете, и не дальше, как через двадцать минут», ответил Абермейер, подошел к телефону, снял трубку, набрал номер и произнес условленные четыре слова. Наш друг вас ожидает. Крайна потерянно наблюдал за ним. Как все неприятно получилось, сказал он. Я не мог осознать всего значения вашего визита. Мой промах следствие тревожной действительности. Губы обермеера сжались. Потрудитесь лично встретить господина Борна. Через несколько минут он будет здесь. В вестибюле Борн молча обменялся рукопожатием с Крайной. Войдя в кабинет, он сказал Обермейеру. «За углом налево вас ждет машина». Обермиер раскланился с Крайной. «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». Когда Обермиер вышел, Борн сразу приступил к делу. «Здесь, надеюсь, можно говорить капитально?» «Да, да, ради бога, я весь к вашим услугам. Я очень рад, что вы удалили этого господина». «Почему?» «Он... ну, как бы вам сказать...» Подыскивая слова, забормотал Крайна. Он затруднил бы взаимопонимание. Этот человек выводит меня из равновесия. «Да», — неопределенно откликнулся Борн. «Прежде всего, скажите, насколько прочно ваше личное положение в партии?» Крайно сказал, что он пользуется полным доверием председателя партии Зенкла и всех лидеров партии и чувствует себя достаточно крепко и прочно. «Не угрожает ли опасность со стороны отдельных лиц?» которые в какой-либо мере осведомлены о вашем альянсе с покойным Франком и Гестапу. Крайно ответил, что больше всего, как это ни странно, он опасается Гестаповца Обермейера. Он был участником его ареста и допросов. Он представлял его фюреру фон Термитцу, начальнику Гестапа Оберштурмбанфюреру Герке и, наконец, самому Франку. Такая категория людей, как Обермейер, вообще опасна с точки зрения новых задач и планов. Это интриган. Это человек-флюгер, принимающий любое положение под дуновением политического ветра, под влиянием политической конъюнктуры. Он готов служить кому угодно и может только навредить. Обермейер и сейчас вел себя крайне неприлично, безобразно, угрожал, без всякого повода к этому, вынул пистолет, хвастался своим влиятельным положением, которое якобы занимает в управлении стратегических служб. Можно было понять, не зная его, что не господин Борн стоит над Обермеером, а Обермеер над Борном. Или такое его заявление. Гестапо было и есть. Пока жив хотя бы один гестаповец, оно будет делать настоящую погоду в Европе. О чем это говорит? О наглости, о самоуверенности. Борн насторожился. Обермеер вырисовывался перед ним в новом виде. В голосе Крайны Борн не уловил ни одной фальшивой нотки. «Что вы предлагаете?» – спросил он хозяина. «Я буду с вами откровенен», – заверил Крайна. «Я бы такого опасного свидетеля устранил. Чтобы понять вас и найти с вами общий язык, такой посредник совершенно лишний». «Хорошо», – согласился Борн. «Я подумаю». «Этот вопрос не столь существенный. Давайте поговорим о другом. Что вы и ваша партия готовитесь к генеральной атаке на Готвальда и его окружение, это для меня не секрет». Я полагаю, заметил Крайно, придвигаясь ближе к гостю и с угодливостью заглядывая ему в глаза. Выбор времени для нанесения удара, продолжал Борн, и учет обстановки должны иметь первостепенное значение. Крайно кивнул головой. Борн пожевал кончик Гаванны и заговорил опять. То обстоятельство, что Чехословакия стала преданным другом Советского Союза, и что ее правительство и ведущие министерства возглавляют коммунисты, парадокс. Все эти факты являются следствием грубых ошибок. Нельзя было допускать высылки из Чехословакии двух миллионов судетских немцев. Они могли бы теперь служить прочной опорой в борьбе с существующим режимом. Отсюда и все последствия. Теперь грубые ошибки надо исправлять. «Я полностью согласен с вами», — заявил Крайна. «Но сейчас наблюдается почти равномерное распределение сил между двумя лагерями, то есть между нами и коммунистами». Роль баланса играют социал-демократы. Кого вы имеете в виду под словом ⁇ нами ⁇,⁇ спросил Борн. Национальных социалистов, католиков, словацких демократов. И можно сказать, что наши позиции наиболее сильны в Словакии. Если Чехия и Моравия смотрят на восток и голосуют за коммунистов, то Словакия обращена лицом на запад и голосует за нас. Если вы помните на прошлогодних выборах в Словакии, За коммунистов голосовало около полумиллиона человек, а за демократов и трудовиков – миллион. Это же показатель. Да, и это надо всемерно использовать, подхватил мысль Крайный Борн. Надо противопоставлять словакам, чехов и наоборот. Сталкивать их лбами. Надо все время подбрасывать горючее в пламя этого раздора. Это мы и делаем, прервал его совсем ужасно левший Крайна. Грубо говоря, мы не брезгуем ничем. Я могу вам привести несколько интересных фактов, если вы не возражаете. Прошу вас, мне это чрезвычайно интересно. Крайно продолжал. Вот, например, в прошлом году в Словакии был собран замечательный урожай. Правительство вынесло решение скупить у крестьян 25 тысяч вагонов хлеба. Закупку поручили демократу Франштадтскому. От закупки этой зависело снабжение промышленных центров. Франштадтский... Закупил только половину количества, которое намечалось, и зимой стало ясно, что хлеба не хватит. Пока думали, гадали, дредили, излишки хлеба ушли в частные руки. Коммунисты были вынуждены обратиться за помощью к крестьянам, а глинковцы стали кричать. Коммунисты отбирают у вас последний кусок. Им важнее накормить чехов, которые за них отдают голоса, а вы останетесь без хлеба и без семян. Неплохо, очень неплохо, одобрил Борн. Куда еще пример. Осенью того же года по приказу Министерства обороны одну из чешских дивизий направили на расквартирование в Словакию, а словацкую дивизию в Чехию в город Брно. В Брно дали задание принять словаков в штыки. Так и сделали. Их встретили криками «Убирайтесь во своясе! Вам тут делать нечего!» Говорить после этого о том, что словацкие солдаты воспылали к чехам симпатиями, было бы наивно. «Да». «Тоже неплохо». «Дальше...» — продолжал Крайна. «В текущем году решено было большую группу квалифицированных рабочих словаков перебросить на чешские предприятия. Кажется, ничего особенного здесь нет, но мы это обстоятельство использовали в целях обострения антагонизма между чехами и словаками. Наши люди посадили словаков в нетопливный вагон, а дело происходило в январе, и умышленно продержали их в течение суток на станции Брно. Без кипятка и пищи. Мы используем каждую возможность. Я беру на себя смелость заявить, что сложившаяся сейчас ситуация позволяет нам после небольшой артиллерийской подготовки перейти в решительное наступление на коммунистов. Не забудьте, в парламенте из 300 мандатов коммунисты имеют только 114. А как в правительстве? Давайте подсчитаем с карандашом в руках. Крайно быстро взял со стола лист бумаги и карандаш. В распоряжении нашей партии четыре портфеля. Четыре наших лидера входят в правительство. Это вице-премьер Зенкл, министр внешней торговли Рипка, министр юстиции Дертина, министр школ науки и искусства Странский. В блоке с нами католики. У них тоже четыре портфеля. Вице-премьер Мансеньер Шрамек, министр здравоохранения Прохоска, министр почты телеграфа Гала, министр техники Капецкий. Нашими можно считать также и словацких демократов. За ними тоже четыре министерских кресла. вице премьер доктор Кочвара, министр транспорта доктор Тунетор, министр унификации законов доктор Франек и статс-секретарь Министерства национальной обороны Лихнер. Как видите, набралось 12 из 26, входящих в состав правительства. Остальные чешские и словацкие коммунисты, социальные демократы и еще двое беспартийных. «Если бы я был уверен, что социал-демократы нас не подведут, то удар можно было бы нанести сейчас, немедленно». «Вы упустили момент», — охладил крайну Борн. «А теперь без подготовки, без предварительных мелких ударов, без планомерного подрыва влияния авторитета коммунистов, без организации определенных опорных пунктов в массах, на штурм идти нельзя. Вы сломаете себе шею. Надо трезво оценивать силы противника». Коммунисты господствуют в национальном фронте. Это реальный факт. Премьер Готвальд – лидер с большим опытом революционной борьбы. Это ни Зенков, ни Шранок, ни Кочвара. За ним массы идут. Коммунисты держат под своим влиянием армию. Они добились передачи в руки государства 70% всей промышленности. Они конфисковали у помещиков более полутора миллионов гектаров земли и леса. Они провели денежную реформу. Снизили в этом году цены на основные продукты питания, провели свой двухлетний план восстановления хозяйства страны. Вы понимаете, какие прочные позиции всем этим они завоевали? Крайно снова распетушился. Горн задел его за живое. Крайно не мог усидеть на месте, забегал по кабинету. Я все понимаю! Прекрасно все понимаю, быстро заговорил словно боялся, что американец не даст ему высказаться до конца. Но у коммунистов при всей их силе много и слабых мест. Все их планы построены на песке, на демагогии, на фантастике. Бюджет абсолютно нереален. Они не способны учитывать факторы, воздействующие на структуру хозяйства. У них нет надежного государственного аппарата, нет масштабности в действиях, нет глубины подхода к государственным вопросам. Сейчас перед ними стоит проблема коренной реконструкции национализированной промышленности. И вот тут они сорвутся. Где они возьмут сырье, оборудование? В России. Ей самой впору положить зубы на полку. Никто не может дать того, чего сам не имеет. Коммунисты бредят о колхозах и зажимают уши, когда им говорят, что плодородие почвы упало на 40%. Они снижают цены. Сколько ни снижать цены, толку не будет. Коммунисты делают ставку на Конституцию, земельную реформу, на план восстановления на машино-тракторные станции. После бурных словоизлияний Крайны Борн понял, что имеет дело с человеком довольно осведомленным. Это его порадовало. Запомнить все эти факты, для этого, конечно, надо иметь трезвую практическую голову. Генеральный секретарь Национально-социалистической партии заслуживал того, чтобы получить комплимент. Но Борн воздержался. Он всегда был скуп на похвалы. И заговорил на другую тему. Знать слабые места противника так же важно, как знать и сильные. Я хочу дать вам несколько советов. Прежде всего, мы должны дать себе полный отчет в том, что ждать новых выборов нельзя. Это явный проигрыш. На выборах последнее слово останется за массами. Значит, сыграть во банк необходимо до выборов. А прежде чем сыграть во банк нужно, как я уже говорил, осуществить артиллерийскую подготовку. Вы это правильно отметили. Без артиллерийской подготовки немыслима генеральная атака или штурм, удар, называйте это как хотите. На чем я, будучи на вашем месте, сосредоточил бы сейчас огонь?» Теперь, в свою очередь, Борн встал и медленно прошелся от стены к стене. «Прежде всего, я сказал бы самому себе, пусть удовольствуются коммунисты тем, чего они уже добились. Довольно с них». Он рассек воздух рукой и продолжал. Я бы организовал активный саботаж двухлетнего плана. Не допустил бы принятия новой конституции. Сорвал бы принятие законов о всеобщем социальном страховании, о дополнительной земельной реформе, о снижении налогов. Я бы поддерживал и раздувал любое недовольство масс, даже самое зачаточное. Провоцировал бы любые выступления против Готвальда и его соратников. Я бы упорно вколачивал в мозги каждого чеха и, главным образом, чеха рабочего, Мысль о том, что национализация промышленности не принесет ему облегчения. Я показывал бы на мелких фактах, что в стране нет свободы слова и печати. Я бы вышиб из телеграфного агентства зацепившихся там коммунистов. Надо всем прожужжать уши. Чехи с их нравственными, политическими, культурными и церковными традициями принадлежат западноевропейской цивилизации, а никак не России. Надо разъяснять всем, что самый дешевый хлеб, в котором вы сейчас испытываете нужду, могут поставлять только американцы. Тем более у вас недород. Такой недород, которого вы не знали в течение столетия. Целесообразность присоединения Чехословакии к плану восстания Европы очевидна. Вот что я делал бы на вашем месте. Это пропаганда. А вы знаете, что значит умелая и настойчивая пропаганда? Крайна сделал обиженное лицо. Его генерального секретаря партии учили умелому ведению пропаганды. Он задумался, как бы достойнее ответить, не обидев гостя, но сказал, «Представляю себе». «По-видимому, не совсем», невозмутимо заметил Борн. «Если бы вы ясно это себе представляли, то такие газеты, как «Лидова демократия «Час», «Свободное слово» и «Право Лиду» говорили бы другим языком. Известно ли вам, Какое точное определение дает понятию "пропаганда" британская энциклопедия? К сожалению, нет, признался крайно. Вот и именно, что к сожалению. В энциклопедии говорится, а я передаю дословно. Отличительная черта пропаганды безразличие к правде. Правда ценна лишь постольку, поскольку она может оказывать желаемое воздействие. Полная правда была бы вообще излишней и привела бы к ошибкам. Ясно? Вполне. Поэтому я на вашем месте в первую очередь поднял бы пропаганду на высоту, не забывая, конечно, и о практической стороне дела. Насколько я понял, сейчас чешские умы волнует вопрос повышения заработной платы государственным служащим. Этот интерес надо активизировать. Он – политический рычаг в ваших руках. Вы же отлично знаете, что ни компартия, ни профсоюзы не пойдут на увеличение заработной платы служащим. Это для них равносильно самоубийству. Увеличить плату служащим, число которых доходит чуть ли не до миллиона, в то время как население в стране уменьшилось на 3 миллиона. Это значит подорвать экономику страны. Коммунисты прекрасно это понимают. Именно и вам ясно, что вместо увеличения заработной платы они предложат сокращение числа служащих и повышение производительности труда. А вы стоите на своем, апеллюруйте к шкурным интересам служащих, Этому вопросу мы придаем должное значение, ответил Крайна. Дертина добился контакта с социальными демократами в лице Майера. Вопрос о зарплате стал камнем преткновения в работе национального фронта. Мы заморочили головы коммунистам одними только нашими проектами. В такой же тактики мы держимся в вопросе о конституции. В комиссии национального фронта по конституционным вопросам мы создали полную неразбериху. Сейчас эту неразбериху усиливают Зенкол и Франек. Да и законами о земельной реформе у коммунистов не лучше. Готвальд и Дюриш настаивают на скорейшем принятии законов о собственности на землю, о ревизии земельной реформы, о социальном обеспечении земледельцев, о налоге на них и о кредитовании. Пока нам удается оттягивать принятие этих законов под разными предлогами. Мы вносим бесчисленные поправки, спорим, дискутируем, Представляем все новые и новые проекты. Правильно делайте, Абсолютно правильно, одобрил Борн. Раздался телефонный звонок. Крайна снял трубку. Да, я. Да. Понимаю. Так-так. Превосходно. Борн выждал, пока генеральный секретарь закончит разговор. Невнятный и, видимо, умышленно невнятный со стороны Крайны. Разговор длился минуты две. Крайна повесил трубку. Это господин Зенкол. Он ждал неофициальной встречи с архиепископом Берном. Уведомляет меня, что встреча состоялась. И он доволен результатом беседы. Это очень отрадно. Архиепископ заверил, что церковь на нашей стороне. Он обещает свою поддержку и полное сочувствие папского нунция Риттера. Архиепископ Берн сел своим долгом предупредить, что если захват власти осложнится крайними мерами, то и на это есть благословение Ватикана. Меня этот участок совсем не беспокоит. В Ватикане действует наш посол Тейлор, и он знает свое дело. Его поддерживает монсеньор Монтини, правая рука папы. Между прочим, Монтини и папа очень лестно отзываются о вашем вице-премьере Шрамыке. Каково ваше мнение о нем? К мансиньору Шрамыку благоволит и президент. Шрамык пользуется большим авторитетом в глазах собственной партии и в глазах церкви. Жаль только, что он одрехлел, его одолевают недуги. Борн посмотрел на часы. Встреча слишком затянулась. «Я очень доволен», — сказал Борн, — что мы друг друга поняли. «У меня к вам еще один вопрос. Часто встречаться с вами я не могу. Я в Праге гость. Но у меня есть надежный человек, через которого мы сможем поддерживать друг с другом связь. Как вы на это смотрите?» «Согласен на любого посредника, кроме Убермейера. нет «Нет-нет, этот человек ваш земляк, чех. Я за него ручаюсь». «Фамилия Гулски, вам ничего не говорит?» Крайно прищурил глаза, припоминая. «Не тот ли, который был представителем фирмы Колбан Данок? «Действительно тот», — Крайно сказал. Лично я его не знаю, но кое-что слышал. Человек видный. Ничего не имею против него. Тем приятнее», — проговорил Борн. «На днях постараюсь познакомить вас с ним».